«Глава двенадцатая. Марциус шагнул в кабинет, а мне пришлось силком тянуть за собой упирающегося паштета. Мой питомец все норовил ухватить птицу за хвост. «Марциус, старина! Сколько лет, сколько зим!» Из-за стола нам навстречу поднялся мужчина в красной мантии. «И не признал тебя сразу!» Я во все глаза уставилась на ректора магической академии». В книжках они всегда были писанными красавцами, в которых непременно влюблялись романтичные барышни. Но этот вряд ли подходил на роль героя-любовника для юной студентки. Он был далеко не молод, хоть и не так стар, как Марциус, высокий, широкоплечий, но с уже наметившимся брюшком, с резкими чертами лица и проседью в черных густых волосах, что были заплетены в аккуратную косу. На скидку ему можно было дать лет 45, но кто их знает, этих магических существ. Интересно, что он за маг? Надо сказать, весьма удивлен. Какими судьбами в нашу обитель? Похоже, ректор был рад неожиданному визиту. Одно смущало меня. Даже когда он улыбался, я чувствовала исходящую от него давящую энергетику. Такую тяжелую, что с трудом сдерживало желание спрятаться за дверью. Похоже, этот приятель не так уж и прост. А ты все такой же, Руфус, совсем не изменился. Льстец, заулыбался хозяин кабинета. Уже прошла пара веков с нашей последней встречи. Время никого не щадит. Марцел соглашаясь, с усмешкой погладил бороду. Но «Ну? «Чем обязан такому визиту?» — поинтересовался ректор, оглядывая меня. Внезапно его колючий взгляд перешел на Альфина и застыл. Я мысленно ахнула. «Он его видит?» «Не может быть». Но ректор хмурился, вглядываясь в пустое пространство у моих ног. «Вот, привел к тебе в академию своего племянника» ответил Марциус, усаживаясь в свободное кресло так легко, будто последние пару веков только этим и занимался. Знакомся, Злат Найренас. Ого, у меня, оказывается, и фамилия есть. А что, моя родная уже не подходит? Поймала предупреждающий взгляд анимага и скромно потупилась. Ну, ему лучше знать. Я же все-таки его племенник. «Злат» — это царь и бог всея Академия, сильнейший менталист за последние сотни лет. Руфус Фабрициус Дейреван. «Для студентов не Ардейреван», — поправил ректор, отводя глаза от Альфина. И слегка прищурился, впиваясь взглядом в моё лицо. Возникло чувство, что он осторожно ощупывает меня». Что-то едва различимое прошлось по коже лица и шеи, проникло под одежду и вызвало нервную дрожь во всем теле. Ощущение не из приятных. Будто мохнатый паук забрался за шиворот, щекочет лапками, перебирает, ползет, И вытрясти не можешь, потому как выглядеть это будет со стороны глупо. Жуть какая-то. Паук остановился, как и темный взгляд мага, прощупывающего мою сущность. Не зная, что делать, я с мольбой посмотрела на Марциуса. Но тот спокойно сидел и наблюдал за своим знакомым, будто чего-то ждал. Что у них за отношения такие? Между тем Дейриван слегка повел одной бровью, и я почувствовала, как странные ощущения пропали. На их место пришло едва сдерживаемое желание проверить, не настоящий ли паук разгуливал только что под рубахой. Ты хорошо скрыл ее суть от посторонних взглядов, произнес ректор, занимая свое кресло. Думаю, в Алистериуме найдется не так много магов, чтобы увидеть ее. Я же осталась стоять посреди кабинета, неловко переминая с ноги на ногу и теребя паштета за холку вспотевшими пальцами. И кстати, добавил Дэриван, щелкнув пальцами. «Можешь не прятать фамильяра. Я чувствую его присутствие. Кто это?» Паштет тут же проявился во всей красе. Захлестнул мою ногу хвостом, прижался к бедру и продемонстрировал когти. Дерево наценил нашу композицию и заметил, преувеличенно будничным тоном. «Ручной альфин? Интересно». «Теперь понимаешь», — заговорил Марциус. «Да, я постарался, но я не всесильный. К тому же Гаргульи тоже почувствовали иллюзию. Пропустили только потому, что не обнаружили в мыслях Златы никакой крамолы». «Ах, так вот почему каменные монстры пропустили меня. Значит, они не просто поверхностные мысли читают, а видят гораздо глубже самую суть». «Но ведь речь не только о том, что ты спрятал девушку под личиной мальчишки». Дейреван подался к Марциусу, ловя его взгляд. «Что ты задумал?» Тот вздохнул с напускным смирением. «От тебя ничего не скроешь. Особенно Феникса. Думаешь, я не почувствовал? Марц, да от нее за милю магией жизни фонит. Даже Альфин ее чувствует, потому и привязался». Ему ведь и недели нет, а вон какой вымахал и готов ее защищать. Удивляюсь, как вам вообще удалось добраться сюда целыми и невредимыми. Ты хоть представляешь, что начнется, если в Леронии узнают, что Феникс возродился? Да что там, Лерония? Весь Алистериум на уши встанет. Королевские семьи передерутся за право присвоить... Вот поэтому она и здесь». Перебил Анима с неожиданной твердостью. Дэриван замолчал так резко, будто захлебнулся словами и вновь уставился на меня. Феникс избрал ее, и не нам судить, почему и зачем. Ты сам видишь, что девочка обладает магией, продолжил Марциус. У нее огромный потенциал, но она не умеет контролировать свои силы. Суть Феникса проявляется интуитивно, с каждым днем все больше и больше. Если мы не научим Злату управлять магией, то в конце концов магия будет управлять ею. Чтобы этого не случилось, чтобы она могла противостоять всем желающим использовать ее дар, девочка должна освоить нужные знания. С минуту я и Дерево играли в гляделки. Причем я старалась смотреть невинно и даже с мольбой, боялась, что он передумает брать меня в академию, или еще хуже, сообщит тем самым королевским семьям. Даже представлять не хочу, что будет потом. Марциус мне доходчиво объяснил еще в самом начале, что ничего хорошего. Даже Паштет, чувствуя важность момента, вздыбил перышки на загривке. Наконец, ректор выдохнул и откинулся на спинку кресла, взял со стола стальное перо, покрутил, а потом хмуро сказал. «Так, а теперь рассказывайте все с самого начала. Какой такой катаклизм приключился и кто призвал Вечного Феникса?» «В кабинете ректора мы пробыли недолго. Весь рассказ о моих мытарствах занял 10 минут, поскольку Марциус не вдавался в подробности. Но вот имена счастливцев-вызыванцев назвал, и мне стоило большого труда сохранить печальную физиономию, пока моя душа злорадствовала и веселилась, глядя на то, как меняется лицо Деревана. Ниар-ректор, наверное, в страшном сне представить не мог, на что способны его подопечные. «Убью», — выдохнул он с таким вдохновением, что даже паштет поджал хвост. «В карцер! Всех! На хлеб и воду!» «Тише, Руфус, не кипятись», — урезонил его Марциус. «Поздно уже парней наказывать. Теперь нужно Злату от них защитить». Они то не ровен час и в самом деле решат замести следы, жизни ее лишить. Феникс этого не простит. Может, навсегда наш мир покинуть. Ты прав. Ректор вытер побагровевшее лицо кружевным платочком и призадумался. Но все равно Феникса нельзя призвать просто так, по щелчку пальцев. Нужно пять стихий и пять амулетов, символизирующих эти стихии. Амулеты, насколько мне известно, еще с прошлого призыва хранились в сокровищницах королевских домов. И я сомневаюсь, что кто-то из правителей добровольно отдал амулеты своим чадам. Эти поганцы их выкрали. Как и перо Феникса. Святой Элистериум. И это творится в моей академии. Я должен обо всем доложить. Он со стоном вцепился в собственные волосы. Но... Это тебе и решать. Только помоги, златие. Ты же можешь, я знаю. Дэриван бросил на меня тяжелый взгляд, видимо, считает меня причиной всех своих бед, прошлых и будущих. Что ж, я его понимаю, даже сочувствую. Принцы и правда заслужили хорошую трепку. Мало того, что выдернули меня из моего уютного маленького мирка так еще ограбили собственные сокровищницы. Я вспомнила те красные камни, что светились по углам пентаграммы. Еще тогда они показались мне странными. Значит, это и были символы стихий. Пять принцев, пять стихий. Кроме Ариана и Дроу я других и вспомнить-то не могла. Слишком скоротечным оказалось наше знакомство, а продолжать его нет у меня никакого желания. Вроде был Наг, еще красноволосый парень с вертлявым хвостом и точенными рожками. Если не ошибаюсь, Эльф. Полный набор из любовного фэнтези. Но кто из них кто? Я уже догадалась, что магия Ариана как-то связана со льдом и морозом, а у Дроу Брил, кажется, так его зовут. При случайной встрече на постоялом дворе я почувствовала в нем нечто темное, холодное и непостижимое для человеческого разума. Словно внутри этого парня зияла сквозная дыра в бесконечность. Нет, в нем не было зла, но спеси хоть отбавляй. Я только обрадуюсь, если неарректор настучит на него куда следует. «А нечего маленьких обижать». «Что ж», — обронил Дейриван, поднимаясь. «Есть у меня кое-что для нее. Я сидела на краешке стула, сложив ручки на коленях и потупив очи, как и положено, по девочке. Паштет пристроился рядом, всем своим видом показывая, что он очень воспитанный Альфин. Еще чуть чуть-чуть и хвостиком завиляет». Окинув нас сумрачным взглядом, ректор подошел к дальней стене. Несколько минут он возился там, закрыв обзор широкой спиной. Я услышала, как что-то щелкнуло, потом зашипело, потом снова раздался щелчок, и ректор неспешным шагом вернулся к нам. Только теперь он нёс в руках небольшую шкатулку. Поставив ее на край стола, Дыреван проговорил. Эта шкатулка стоит целого состояния. Она единственная в своем роде. Когда то ее создал сам Феникс, вернее, одно из его воплощений. Носи осторожно и береги. С ней никто из ныне живущих не сможет увидеть истинную тебя. Суть Феникса будет надежно скрыта, пока ты сама не научишься ее контролировать. А вот иллюзию Марциуса я немного подправлю, Сделаю универсальный, чтобы ты не только на вид, но даже на ощупь казалась парнем. Только знаешь что? Он замолчал и неодобрительно уставился на мою грудь. Потом вынес вердикт. Здесь никакая иллюзия не поможет. Грудь придется перетянуть, если не хочешь при случайном контакте выдать себя. В каком контакте? У меня аж руки вспотели, когда я представила, что за контакт такой может быть, чтобы мою грудь кто-то щупал. Тренировочным, например. Ты же на боевой пришла поступать, я не ошибся. А там, знаешь ли, одни парни, и все приемы отрабатывают в спарринге. Теперь уже я задумалась. Перспективка вырисовывалась так себе. И в самом деле грудь придется перетянуть — пока мой четвертый размер не вел кого-нибудь в ступор. Между тем Дейреван положил ладонь мне на голову и что-то беззвучно прошептал. Закончив, открыл шкатулку и достал оттуда круглый кулон на тонкой цепочке. Я нагнула голову, и он застегнул его мне на шее. Золотистый камень лёг как раз между грудей. Я машинально сжала его. Пальцы прошлись по гладкому камню в золотой оправе, похожему по структуре на янтарь. Он имел форму солнца с расходящимися в разные стороны лучами. Прикоснувшись к нему, я почувствовала покой. «Документы можете оставить здесь». Ректор устало рухнул в кресло. «Я сам передам их приемной комиссии». В ответ на это Марциус с жестом фокусника выложил на стол пухлую папку — «Откуда он ее достал? Из-под полы, что ли?» «Даже не сомневаюсь, что ты тут как следует помогичил», — хмыкнул Дейриван, просматривая документы. Потом придвинул к себе стопку бумаги и начал что-то быстро писать размашистым почерком. Причем писал он самой настоящей перьевой ручкой, только чернильницы на столе я не заметила». «Никто не усомнится в их подлинности», — заверил старик. «Даже ты». Дейриван закончил писать и приложил к нижней части листа печатку, что сверкало у него на безымянном пальце. Взвился дымок. Ректор удовлетворенно оглядел дело рук своих, потом обернулся ко мне и протянул листок, уже свернувшийся рулончиком. «Что ж, Злат нас. «Приветствую тебя в стенах Королевской Академии Магических Искусств. Держи приказ о твоем зачислении. Подойдешь к коменданту, скажешь, что я велел выдать тебе апартаменты под номером 7 на втором этаже в корпусе «Б». Это мужской элитный корпус, но если поселить тебя в женский, то вся конспирация станет бессмысленной. Увидев, что я покраснела, он добавил... Не переживай, соседей у тебя не будет. Апартаменты рассчитаны на двоих: две спальни, две ванные, общая гостиная. Но в этом году они пустуют. Близнецы Эсканар отказались продолжать учебу. Две спальни? Так это просто находка. Но что насчет платы? ректор, проговорила, вкладывая в голос все свое смирение и послушание. «Боюсь, мой дядя не так богат, чтобы...» «Об оплате не беспокойся, мы с Марциусом как-нибудь сами договоримся. По старой дружбе». «Грант ей на обучение выдашь?» — хитро прищурился анимак. «Почему бы и нет?» — Дыриван в ответ широко улыбнулся. «Эх, наглеть так наглеть. А можно еще одну просьбу?» Обычно таким голосом я просила липовый больничный у нашей медички, когда нужно было картошку копать. Огород у нас большой, 65 соток, за один день не управишься. Но Алла Львовна была женщиной доброй, душевной, и за шоколадку входила в моё положение. Эх, как давно это было. Слушаю. Дейреван, если и удивился, то виду не показал, а вот Марцу споднял брови. Но, думаю, он догадался, о чем я собираюсь спросить. «Я поступаю не одна, а с другом. Если апартаменты на двоих, можно поселить нас вместе?» «С Хармсом мне будет гораздо спокойнее. А то, что он парень, так и я теперь не совсем девушка. Как-нибудь оживёмся». уживемся? — говоришь, — «ректор подался ко мне». Его взгляд, как острая шила, уперся мне в лоб. Неприятное ощущение. Это он так мысли читает? Хм. Менталист откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы домиком. «И в самом деле, друг». «Ну смотри», — погрозил пальцем. «Разврат в стенах академии я не потерплю». Драки запрещены, несанкционированное использование магии запрещено, личные отношения между студентами, как и между студентами и преподавателями, запрещены. Поблажки только истинным парам. Нарушение правил ведет к исключению из академии без права восстановления. Все поняла? не ректор. Смиренный кивок. Тогда вперед. Что-то он слишком щедрый как бы это ни вышло мне боком. Откинув последнюю мысль, я сбивчиво поблагодарила, и мы с паштетом направились к дверям. «Ах да!» — голос ректора остановил меня на пороге. «Альфин может остаться. Спасибо, что спросила об этом. Черт, вот об этом я как раз и забыла». Обернулась мямля извинения, но Дэриван отмахнулся. «Топай уже!» И да. Вступительные тесты пройдешь на общих началах. Я хочу знать, на что ты способна.